Глава 37 Лес Тёмная черта, придавленная снегом, Который падал третий день кряду Будто вознамерившись засыпать старый ельник До самых до вершин. Снег выровнял косогоры, и Поля укрыл и реку спрятал. Ныне она угадывалась — по редким тёмным пятнам проталинам. И на слепящей этой белизне, как-то особенно резко, неправильно выделялись тёмные длинные строения. Два барака сомкнулись углами, будто пытаясь защититься, то ли от ветра, то ли от близкого леса, что казался таким по-зимнему недобрым. За бараками скорее угадывалось, чем виделась сетка ограды. Калерия шагнула было, но провалилась в снег едва ли не по пояс. «Осторожней!» — проворчал Ингвар, вытащив ее. «Погода такая! Не чистили еще! Я говорил, что будет снежить. Но кто ж? Там вон, поглянь, дома!» Только теперь она увидела их, укрытых за завесой зарождающейся метели, засыпанных тем же снегом, прибранных и все одно усталых. срубы поставились месяц тому я глядел венцы крепкие печки переложены должны быть забранные ставнями окна свежая черепица на горбатых крышах и все одно ощущением брошенности если над бараками поднимался дымок то дома стояли пустыми топить бы надо но пока людей маловато решил вот прогреть Он не стал ничего добавлять, но подхватил калерию на руки, запахнул полутяжелой медвежьей шубы, которая за годы ничуть не потеряла виду и толщины. А то обещали первых на следующей неделе привести На Новый год? Так еще до того года, — смутился Ингвар, кажется, опять он не подумал, точнее подумал, чтобы бараки привести в порядок, ограду выправить, дома, а Новый год. «Разве же это проблема?» «Эй, есть тут кто?» Он крикнул это громко, но голос смешался с воем ветра, который спешно стер слова. «Тут пока только трое. Матвей обещал, что роту подгонит но им тоже надо где-то жить. И бараки на лето перестроим, чтоб нормальные, каменные, а то и вовсе. Он пока еще не решил, то ли с них начинать, то ли со школы». Дверь все-таки отворили. Разбухшее, царевшее дерево подалось со скрипом. За дверью обнаружился полог шитый из волчьих шкур. Он лег на место, надежно запирая тепло. А тепло было, показалось даже жарко. Строили-то до Матвея еще. План был, сперва поручили одному тут. Он не больно-то обрадовался, а потому все и вкривь в кось. Матвей, когда увидел, крепко осерчал. Энгвар тряхнул головой, пытаясь избавиться от налипшего снега. Ну и выправлял, что мог. Потому-то дома и не успели толком довести Он-то сказал, что проект долговременный, а потому все сделает, чтобы жить можно было. Жарко. И до того жарко, что Калерия сперва дуреет от этого жара. И от шубы своей избавляется с радостью. Она бы и кофту сняла, но Энгвар качает головой. «Погоди, это ты с холода пришла. Сквозит тут. Щели проконопатели, а оно все одно. Доски-то хлипкие». Он произнес это с неодобрением. «Ковры надо повесить. Или шкуры». Калерия погладила стену, прислушиваясь к дереву. И вправду сырое брали, свежее. Такое потом сыхается и щели дает. Да и ставили явно наспех. Как здесь детям жить? «Ага, я тоже подумал». Военный в серой форме без знаков отличия кивает Ингвару, чтобы тихо исчезнуть в глубине барака. Тот невелик, десятка три шагов, узкий коридор, по обе стороны которого поднимаются двухъярусные кровати. На них уже и матрасы есть, и бельё натянули, только зря, как бы не отсырело до срока. Тумбочки и печки, которых три. «Когда люди будут, то оно теплее», Энгвар оправдывался. «И сколько?» «Для начала десятка два, а потом, как оно пойдет?» «Война, это кажется, что давно была, но некоторые проблемы...» Он развел руками, потому как никогда-то не умел говорить. Впрочем, калерии это и не было нужно, она и так понимала. «Ты подумай, может, пока тебе сюда и не надо?» «Надо». Она прошлась по сумрачному коридору. Закрыла глаза. Надо. Теперь она слышала это место. Некогда живое, но после заброшенное. Что здесь было? Хутор? Деревенька? Если и так, то давно. Но земля помнит, что прикосновение плуга, что тяжелый дар зерна, который она возвращала старицей. А после брала. Силой, потом, кровью. Кровь калерия тоже слышала, но старую, не опасную. Что ж, место хорошее. Здесь и дышится-то не в пример легче, чем в городе. И стоит подумать о возвращении, как приходит понимание. Возвращаться она не хочет. А готовить где будут? К весне кухню сделаем, а пока будут из города возить. Поостывает все, а детям горячее питание нужно. Не все сразу, Лера. Он обнял, прижал к себе, уткнулся носом, признаваясь. Отец написал. «Опять хочет?» «Нет. Просит прощения. Понятия не имею, откуда узнал, но пишет, что будет рад, если ты заглянешь, что просит, чтобы заглянула, и любую цену готов заплатить». Ингвар громко вздохнул в шею. «Он думает, что ты можешь помочь». «Да». Или нет? Она сама толком не разобралась, что может. Утешить спящую землю, пообещав, что больше та не останется в одиночестве. Или вот слышать сны старых яблонь, которые многое помнят. Но кто еще сумеет прикоснуться к их памяти? Разбудить родники, отвести их, наполнить колодец, который тоже имеется, но чуть в стороне. Завален, что деревом с камнями, что снегом. «Калерия слышит это место и, наверное, даже сумеет сделать его лучше, если захочет. Но только ли его?» «Я ответил, что спрошу». «Ты спросил?» «Наверное, если бы Калерия отказалась, он бы понял, ее муж. И его отец тоже бы понял. Вот он бы не согласился. Двуепостасные горды. И, наверное...» Все на самом деле хуже, чем кажется, если он решил переступить через свою гордость. «Весной», — решилась она, — «мы приедем весной, в апреле. Земля тогда полна силы». «Должна быть». «Спасибо». «Не за что». «В кольце его рук спокойно. Скажи, пусть зерна хорошего купит Сеять рано, но я поговорю». а потом снова приедем. Надо будет несколько раз. Сколько — не знаю. Я вообще ничего, наверное, не знаю и даже не уверена, что получится». «Получится». Он осторожно коснулся губами виска. «Назад?» «Нет, темно уже. И метель?» Та и вправду разгулялась. Завыла на сотню голосов, убеждая, что, конечно, город совсем даже рядом, но не настолько, чтобы рисковать. В метели легко заблудиться. Тут ведь тепло, и шуба есть, а дом надо будет выбрать побольше. Кажется, она сказала это вслух. А то ведь... Живая вода вернула жизнь и ее телу. И, наверное, в этом возрасте уже поздно. Людям определенно поздно рожать, но калерия не человек. Да и что за берегиня, когда свое уберечь не способна? Ветер загудел, но она лишь плотнее прижалась к мужу. Горячий. И вот как понять, какая кровь вверх возьмет? С другой стороны, какая бы ни взяла, все хорошо, все ладно. «Медведя искать?» — поинтересовался Ингвар, вытягиваясь на узкой кровати. И лежал-то осторожно, опасаясь движением неловким ее потревожить. «Зачем?» «Шкура тёплая, большая, самое оно на пол будет». Калерия подумала и согласилась. Что на пол, что в колыбель. «Искать». Она улыбнулась в темноте, и глаза Ингвара блеснули алым. «Понял? Что ж, хорошо, что двуепостасные понятливые». Во сне она видела яблони и золотое поле, протянувшееся от края до края, наполненное жизнью и солнцем, и она... Калерия сидела, перебирая тяжелые колосья. «Вот так заплетай, один к другому», — говорила она кому-то. «Стало быть, дочка. Сказать?» Во сне она знала ответ, опроснулась и забыла. «Но пшеницы нужно будет и сюда купить, той, что получше». Мальчишек завезли на двух машинах. Военные грузовики темно-зеленого цвета оказались грязными, неуютными. «Тебе вовсе не обязательно». Матвей хмурился. Вечно он хмурится и командовать пытается. Потом, правда, спохватывается, наткнувшись на насмешливый взгляд, и начинает смущаться, извиняться. А Эвелина охотно его извиняет. Наверное, ей и вправду не обязательно присутствовать. И даже лишнее это. Чересчур уж чуждо смотрится она в своей собольей шубе среди военных, А те сонуют, заглядываются, и взгляды эти заставляют Матвея нервничать. «Вот глупый. Можно подумать, Эвелине кто-то кроме него нужен». Она оперлась на руку. «Рассказывай», — велела Эвелина, понимая, что если Матвея не отвлечь, то людям будет плохо. Вон, денщик уж на что привычный, отодвинулся на два шага. «Так, рассказывал уже». «Еще расскажи». «Мальчишки». «Беспризорники и приютские, все проблемные». Они выбирались из машин без спешки, оглядываясь настороженно, будто заранее ничего хорошего не ожидая, ни от места, ни от людей, и ведь совсем не выглядят детьми. То есть у Велины, если подумать, из знакомых детей только розочка с Машкой, но те совсем маленькие, эти старше, много старше. И не в годах дело. Вот один сплюнул под ноги, Вытащил из рукава сигаретку и закурил демонстративно. Кто-то на улице жил, кто-то... Лучше бы на улице. Далеко не все приюты и вправду помогают детям. Вон того, видишь? Длинный мальчишка с тонкой шеей и лысой круглой головой. Убил отчима. Перекинулся и горло перервал. Правда, стали разбираться. За дело. Тут и мать избивал, и младших, и его вот... Двоепостасной стала быть. Мать — слабенькая ведьма. Во время войны в госпитале служила, там и сошлась с одним. Потом война раскидала, потерялась, ну и одиночка с ребенком на руках. Она не знала, что ее <кхм> партнер знала, но не думала, что сыну передастся. А оно передалось. Стая от него отказалась, слишком взрослый и нестабильный А вон тот чернявый, сумеречник, кто родители неизвестно, жил в таборе, подворовывал. Потом, когда роткрылся, стали использовать иначе. Активно использовать. В общем, попался. В колонию его не удержит. Дар блокировать? Так это не рационально Вот и... И возникла у кого-то гениальная идея собрать таких вот непрекаянных, но потенциально полезных в одно место. Маг... Два года банду свою держал. Не уверен, что из него что-то выйдет, но уговорили взять пока. Мальчишка не выглядел внушительным. Он стоял в стороне и, пожалуй, единственный осматривался вокруг без страха, с холодным интересом. «Будут проблемы», — вздохнул Матвей. «Будут?» — согласилась Велина просто-таки шкурой, ощущая недетский взгляд. «Только мальчики?» «С девочками проще». Двуипостасные от женщин не отказываются, мало их. Ведьмы своих примечают, да и вообще. Они отходят легче, приспосабливаются проще. Эти же зверята. Кто-то кого-то толкнул. Раздался крик. Мат. Проблемы определенно будут, но... Эвелина запахнула полы шубы, посмотрела на небо и запела. Ее песня была легкой, как нынешний морозный день. Первыми замерли конвоиры, застыли солдаты, некоторые прикрыли глаза, позволяя себе погрузиться в воспоминания. Голос летел, раскалывая морозное небо, наполняя весь мир смыслом, но для каждого он был своим. И первым не выдержал мальчишка, тот, что стоял, сгорбившись, сунувши руки в карманы. Из закрытых глаз его потекли слезы, но никому-то не было дела до чужой слабости. А когда Эвелина все-таки замолчала, то услышала, как совсем рядом кто-то судорожно вздохнул. И снова хотелось плакать. Чужая боль висела над полем, и Виктории пришлось сделать усилие, чтобы сдержать протяжный крик. Почему никто не видит, никто не ощущает? По щекам поползли слезы, и одно это заставило Пантелеймона Тимофеевича пятиться. Вот он поднял руку, и сопровождение отступило. «Правильно, только непонятно. Ладно, вот это вот туманное марево, повисшее над полем, люди не видят. Но неужели они не чувствуют? Или все-таки место, где стояла до войны деревенька, гляделось мирным?» Снег присыпал поля, укрыл лес, раскрасивший его во все оттенки белого, заодно уж припрятал под толстым покрывалом и остатки самой деревеньки. Но это-то... это не спрячешь. Первый крик расколол небеса. И кто-то сзади, кто-то любопытный или недоверчивый, а может, все, и сразу отшатнулся, закрывая уши. Пускай. Виктория поплотнее запахнула полы шубы, и шагнула на снежную белизну. «Осторожнее!» — подскочил Пантелеймон Тимофеевич, приставленный к ней, пусть по бумагам значилось и обратное, будто бы она, Виктория, представлена к нему. Не суть важно он подхватил под локти, не позволяя упасть. Что ж вот так-то? Больно. Марева возгущалась, становилась плотнее, и вот уже люди позади Виктории ежились не от холода, но от предчувствия беды. После чувствия. Беда давно случилась. Виктория не знает, никогда именно, ни что тут произошло толком, но душу ее рвут слезы. «Уходите», — попросила она. «Нет». Пантелеймон Тимофеевич вытащил из кармана шерстяные беруши, будто они ему помогут. «То дороги нет, еще провалитесь». И проворчал так, не зло. «Не провалится. Она...» «Дальше не пойдет, ни к чему это». людское горе само стекалось к Виктории, наполняя ее, переполняя. И когда показалось ей, что вот-вот треснет слабое человеческое тело, это горе вырвалось протяжным птичьим криком. Она закрыла глаза и заплакала. «Кажется, кажется, люди вновь не устояли. Стало быть, кто-то из тех, приданных в сопровождении запросит о переводе». Запросят, несмотря на двойной оклад и премии, на спецталоны и доступ к распределителю, на возможность получить квартиру по льготной очереди, на многое. Она чувствовала как-то тяжесть. Значит, недолго осталось. И, быть может, кого-то сумеют убедить. Скажут, что ко всему привыкнуть можно, что рано или поздно служба закончится, что места, подобные этому, не так уж и часто встречаются — Куда чаще проверки заканчиваются обыкновенным подписанием бумаг о том, что место признано безопасным. Кого-то убедят, но все одно уйдут многие. Их было тоже жаль. Она покачнулась, но упасть не позволили. Крепкие руки удержали, обняли, запахивая шубу, которая вновь раскрылась. Виктории сунули флягу с теплым сладким чаем и носовой платок. «Спасибо». Сорванное горло болело, и к вечеру она вновь потеряет голос. «Пускай!» Пантелеймон Тимофеевич кивнул, и, как ему показалось, незаметно смахнул струйку крови, выпалшую из уха. Вот ведь упрямец, эдак и оглохнуть недолго. Что тут было? Виктория не стала упрекать человека, которому была глубоко благодарна. Все-таки он не обязан был находиться рядом. Наоборот, даже... а он взял и остался. Деревня. а Асферы сожгли. Всех. И Пантелеймон Тимофеевич поежился. Местные жаловались, что неспокойно тут. А место хорошее. Землю плодородную, луга. Ну и вот, послали. Послали. И сюда, и в другое место. На сегодня все. Она вернула флягу. Если куда еще, то завтра уже. Целителя? Не стоит. Сама пройдет. Виктория оперлась на руку, а Пантелеймон Тимофеевич покачал головой. И сомнения его были странно ясны, понятны даже. Дело они делали нужное, правильное, чего и он, упертый, отрицать не мог. Но правильность это не помогала принять тот факт, что делала это дело женщина. Слабая, хрупкая, такой бы в библиотеке работать. Это он как-то сказал помощнику своему. И Виктория едва не рассмеялась. «Вот ведь, угадал, только в библиотеку ей, может, и позволят вернуться. В любую, какую она выберет, но потом, когда будут отпеты, очищены, отпущенные слезами связанные души». Когда это случится, она не знала. Да и страшно было признаться самой себе, но Виктории нравилась эта странная жизнь». что вагон их, больше напоминавший обыкновенную квартиру, что города и городки столь похожие и разные одновременно, и нынешний, в который вернулся конвой встречал тишиной, блеклым светом фонарей до да снегом. Завтра надо будет еще две точки проверить, или одну, как выйдет. Пантелеймон Тимофеевич сам принес ужин, зная, что после крика у Виктории сил на столовую не остается. И вкусы ее изучил, и порой казалось ей, что во взгляде этого мужчины, мрачноватого, будто бы злого, по первому впечатлению, мелькает что-то такое особенное, и от этого сердце начинало биться чаще. «Пустые надежды» или «Кто захочет связать жизнь с плакальщицей, от голоса который окна бьются? Это не Эвелина, способная пением заморочить, это боль». «Спасибо». Виктория приняла поднос. Остановились не в гостинице, но на квартире, холодной, пустой, явно оставленной для особых гостей. И от холода этого Виктория куталась в шубу. «Выезжаем утром?» Надо было что-то сказать, но она не знала, что именно. «Утром?» «Как остальные?» У Паншина кровь носом идет. Целитель говорит, что эмоционально нестабилен, так что... Она кивнула. — Значит, выбывает один, как минимум. — А прочие ничего вроде. Пообвыклись. Вы кушайте, а то ведь остынет. — Уха? Откуда? Ребятки съездили. — Пока она спала? А ведь уснула в грузовике. От усталости, истощения. И не помнит даже, как очутилась в этой квартире. Впрочем, Виктория и к этому привыкла. Более не испытывая ни смущения, ни стыда, принесли. В кровать уложили, сапоги сняли. Спасибо. А Буженинка местная и колбаски домашние. Там у многих родичи были, вот люди и благодарны. Им, не Виктории. Ее странное дело бояться. Хотя странно бояться обыкновенной женщины, у которой оружия-то нет. Но падишь ты. К солдатам подходят, и к Пантелеймону Тимофеевичу тоже. А ее сторонятся. Может, и к лучшему оно. «Спасибо?» «Пожалуйста». Он не уходил. И это хорошо. Виктория не желала сегодня оставаться одна, а потому, набравшись смелости, спросила, «Может, вы тоже?» «Или чаю?» «Поесть я поел, а вот от чаю не откажусь. Вы сидите, сидите, я сам. Сейчас только пошлю кого за булочками. Хозяйка тут испечь обещалась». Он ушел. И на кухоньке зазвенела посуда, разномастная, порой с трещинами и сколами. «Ну и пускай. Главное, что будет чай и разговор. Может, до самого утра. И плевать, что велено ему приглядывать за Викторией. Сейчас это не имеет значения. Главное... «Вам сестра звонила!» — голос донесся с кухни. «Просила передать, что у нее все замечательно. И замуж она выходит». «За кого?» Виктория ничуть не удивилась. Два месяца прошло. И замуж? Пускай. Главное, чтобы счастлива была. Только получится ли? Не знаю, но сказала, что на свадьбу ждет. Он поставил чайник и посуду помыл. А уж фартук смотрелся вовсе даже не глупо. Вам покрепче? И две ложки сахара, попросила Виктория. Знаю, Пантелеймон Тимофеевич улыбнулся. А еще вы варенье любите, смородиновое. Любит. А свадьба? Владимира зовет, но не обидится, если Виктория не приедет. Она поймет и настаивать не будет. А если и будет, то с Пантелеймоном Тимофеевичем Виктория сестру знакомить не станет. Еще просила передать, что, возможно, у нее получится. Только что именно не знаю, сказала, вы поймете. Пускай получится. Виктория больше не завидует сестре. если она станет счастлива, то и мир изменится к лучшему. Немного. Но ведь и это хорошо. Чай двумя ложками согрел. И близость человека, что устроился в старом кресле и глядел на Викторию, не так, как смотрит на лицо опекаемое и поднадзорное. Совсем не так. Может быть, потом, когда она решится, или он, или мир опять изменится, и у нее появится шанс — А он обязательно появится. Да. Мир с той стороны был зыбким, чужим. Он приглядывался к Антони, приценивался, явно не способный решить, какую именно взять с нее цену. Не бойся. Теплая ладонь сжала ее руку. Просто ступай, четко представляя себе, куда идешь. Если бы она знала. И сердце забилось, застучало... Главная цель. Ты же умеешь прокладывать тропы. Умеет, но не на такой же глубине. Там, выше, мир, конечно, иной, но все одно знакомый. А здесь какие-то завихрения, тяжесть силы, ощущение, что вот-вот Антонину раздавят. Чем больше ты нервничаешь, чем более неуверенно в собственных силах, тем нестабильнее потоки. Ты сама вызываешь их возмущение. Разумом Антонина это понимает, но разум одно — а эмоции — другое. С ними, оказывается, не так просто совладать. Хотя она пытается. Честно. Ты сможешь. Он верит. И ей ничего не остаётся, кроме как смочь. И потоки успокаиваются, сплетаются в тропу, которая ложится под ноги. Шаг. Теперь и глаза можешь открыть. Она и открывает. И нисколько не удивляется, увидев своё отражение в зеркале. «Пока лучше передвигаться по якорям». Алексей тоже оглядывается, кивает сам себе. Но потом достаточно будет четкого представления о каком-либо месте. Нижние слои, конечно, нестабильны, однако с другой стороны перемещение по ним менее энергозатратно. Это Антонина и сама ощущала. Сил у нее не убавилось, скорее, наоборот, прибыла. «Так и должно быть», — Алексей открыл дверь. «Иди, поздоровайся». «Машка же говорила, что Тонечка придет!» Громкий Розочкин голос на корню убил саму идею о сюрпризе. Пускай Антонина улыбнулась своему отражению, впервые именно отражению, а не маске, и подумала, что она все-таки дома. Пока ее дом здесь. Пока. Но даже если у нее не получится с Алексеем, хотя он очень старается, чтобы получилось, и она тоже старается, но если вдруг... Ей будет, куда вернуться. Отражение улыбнулось в ответ. Оно всегда было очень понимающим, это отражение. Ниночка бросила взгляд в зеркало и поморщилась. Нет, тетушка мир душе ее предупреждала, конечно, но одно дело слышать и совсем другое видеть, как уходит красота. В том и дело, что внешность-то изменилась мало, но вот... Глаза будто поблёкли, и волосы тоже, и сама Ниночка вдруг стала, если не то почти. Теперь зеркало, любимое зеркало, с каким-то непонятным Ниночке удовольствием, будто бы подчёркивало те малые недостатки, что прежде и заметны-то не были. А ныне щёки пухловаты, гобы узковаты, и нос этот, не нос, а клюв будто бы. Только бородавки не хватает для пущего сходства со сказочной ведьмой. И Ниночка нисколько не удивится, если вдруг эта самая бородавка завтра возникнет. Что поделаешь? Она вздохнула и зеркало положила стеклом вниз. от чего оно дразнится, будто Ниночке и без него проблем мало? Нет, Анатолий Львович от слов своих отказываться не стал. И в госпитале ее приняли, пусть и настороженно, но без враждебности. А там и вовсе удалось найти общий язык с Анной, которая всем-то тут заведовала. Пусть всего-то старшую медсестрой значилась Дива опять же. Вот кто почти не изменился, так это дива. Ходит, как прежде, задумчивая, будто не от мира сего. Улыбается. Не людям, нет. Мыслям собственным. И люди все так же ее сторонятся. Идиоты. Ниночка пощипала щеки в слабой надежде вернуть им прежний румянец. Вот. И почему тетушка раньше не предупредила? Могла бы, многое могла бы. Что ей стоило поговорить с Ниночкой откровенно? Сказать, что времени на глупости у Ниночки не осталось, и устроить? Нет, с работой проблем не будет. Госпиталь уже заявку направил, и Ковин ее подпишет, сколько бы ни морщилась новая Верховная, которую, как Ниночка и предположила, Из Москвы то ли направили, то ли сослали. Судя по тому, как поглядывала многоуважаемая гражданка Кудрявцева на окружающих, скорее всего, именно сослали. Заявила, что тетушка относилась к обязанностям своим халатно, собраний не проводила, за моральным обликом подопечных не следила. Смешно. Какой у ведьм моральный облик? Но нет. Тут же распоряжение за распоряжением, собрание за собранием, будто Кудрявцева вознамерилась провести все за предыдущую пятилетку, да и за следующую тоже. Ну и ладно. Ниночкина разрешение на практику подписала, и хватит. А что в Ковен принять отказалась, сославшись, что кандидатура Ниночкина вызывает сомнения своей недостаточной зрелостью и политической сознательности в ниночки мало, то и плевать, квартирку ей выделили. Вот просто так взяли и выделили. Вроде как в расширение. Или в компенсацию, или еще по какой причине. Разве важно? Ниночка вот повзрослела, поумнела, а потому лишних вопросов не задавала. Только порадовалась этакому своему везению. Квартирка есть, пусть однокомнатная, но своя, собственная кухня и туалетом, который не по расписанию, и с ванной, и вообще счастье. Она улыбнулась. «А где квартирка?» Гришка опять приходил, воспрявши духом. Мол, матушка его, услышав про Ниночкино везение, решила, что можно и передумать. Дать свое высочайшее благословение. Только к чему оно? Ниночка так и сказала. А Гришка, помявшись, тоже сказал, что, конечно, теперь-то Ниночка изрядно подурнела, но так оно и лучше. потому как замужней бабе вовсе даже не надо раскрасавицей быть. Главное, чтоб хозяйственную. А тут Ниночка научится. Матушка поможет. И, главное, так и не понял, с чего эта Ниночка озлилась. А она мало удержалась, чтоб не наградить дурака этакого проклятьем Только и утешилась, что его уже боги наградили матушкой с которой никакое проклятие не сравнится. Пускай себе. «Нина Васильевна!» В дверь постучали. «Да». До сих пор непривычно, когда к ней вот так, с уважением. А дверь приоткрылась. «Вас, Анатолий Львович, спрашивают». Молоденькая медсестричка смотрела на Ниночку без восторга, скорее, с некоторой опаской. А ведь Ниночка никому-то дурного не делала. Пока. «Что-то случилось?» «Пациентка одна, сложная». Девушка поморщилась. «Требует проклятье снять». проклятье Уже интересно». А Кудрявцева, подписывая разрешение, намекнула, что в Ковине Ниночке вовсе даже не рады будут и что вовсе ей бы уехать куда подальше, освободившую место при госпитале для тех, кому оно нужнее. «Обойдутся». Место это, между прочим, с полгода пустовало, аккурат после смерти Цицинской. Могли бы и подсуетиться... когда б на самом деле нужно было. А нет, то пускай теперь локти кусают. «Иду!» Ниночка пригладила волосы, которые теперь зачесывала гладко, потому как сделались те жестковатыми, неподдатливыми. Зеркало осталось лежать на столе. Подумалось, что стоит бы и очки приобрести, какие-нибудь пострашнее, чтобы внушать особо скандальным пациенткам вроде этой дамочки в мехах страх и уважение. Впрочем, Ниночка и без очков справилась. Появилось в ней после того случая, о котором настоятельно не рекомендовано было вспоминать, ибо нечего вспоминать о кратком разуме поморочении, появилось нечто такое непонятное. Вот и дамочка, взглядом за Ниночку зацепившись, умолкла. — Что у вас случилось? — Ниночкин голос зазвучал низко. И сама-то она не заметила, как поежилась, отступила от Ниночки молоденькая медсестричка, а другая, только-только в госпиталь назначенная, сотворила обережный круг. А вот Анатолий Львович вздохнул с облегчением, подумавши, что идея-то привлечь в госпиталь ведьму оказалась на диво удачную. А ведь еще когда заявку оставлял? «Понимаете?» Женщина, привыкшая, что к ней везде-то относятся по-особому, вдруг оробела, чего с ней много лет уж как не случалось. «Вот такое вот чувство, что из меня силы тянут!» Анатолий Львович махнул медсестричкам. Необходимости в их присутствии прежде-то не было, но велено было принять особую пациентку со всем почтением. «Принял. Как же они надоели!» Но Ниночка справится. Ниночка умница, что бы там за спиной не говорили. А говорили многое, всякого. Некоторые разговоры несказанно злили, хотя прежде Анатолий Львович считал себя человеком в высшей степени сдержанным. Ниночка появилась на крыльце спустя час. «Столько курить вредно для здоровья», — сказала она и тутчас потребовала. «И меня угостите?» «Крепкие». — счел нужным предупредить Анатолий Львович, который к женскому курению относился до крайности отрицательно. Но кто ж ведьме-то перечит? Ниночка самокрутку взяла, размяла в пальчиках, а вот прикуривать не стала. Балуется. — И что там? — Ничего. Здорово, как... не знаю кто. А проклятица было И ни одно. неоформленное Характер у нее дурной. Вечно людьми лается, вот и желают ей всякого. Анатолий Львович кивнул. Бывает и такое. Ничего. Главное, что по их профилю дамочка идти не собирается. Я ее в Ковин отправила. Ниночка очаровательно улыбнулась. Весьма новую ведьму посоветовала. Сильная. Из самой Москвы прислали. Я сказала, что осмотр нужен регулярный. И процедуры... Кудрявцева обрадуется. Или нет? В конце концов, она же ведьма, должна воспользоваться ситуацией. А не сумеет? Так не Ниночка в том виновата. Определенно не Ниночка. Анатолий Львович откашлялся и неожиданно сам для себя предложил. «А вы не хотели бы в кино сходить? Тут у меня билеты есть. На премьеру». «Тогда хотела бы». Ниночка выбросила сигаретку, которая так и осталась неприкуренной. «Но если вы сегодня к Астре заглянете, а то она сказывала, что бегать от нее вздумали». «Я здоров». «Конечно». Она сама подхватила Анатолия Львовича под локоток, подумавши, что теперь-то слухи рубки окрепнут и окрепнуты, обрастут всякими подробностями, узнавать которые и самой это Ниночке интересно будет. а потому нет никаких причин откладывать визит. «Она занята, у нее запись». «А вас ждут», — сказала Ниночка решительно, смахнувшись белого халата саринку, а с ней и малое проклятица. Дамочка была мало того, что скандалисткою, так еще и ведьмой незарегистрированной. То-то Кудрявцева обрадуется, а ведь обязана будет доложить». «Дамочка же точно не захочет на учет становиться, не говоря уже о супруге ее». И вот Ниночка посмотрит, что там победит. Здравый смысл или социальная сознательность вкупе с долгом перед родиной? Улыбка сделалась ее шире, радостней. Быть ведьмой Ниночке определенно нравилось».